6. Нервная система 1. Головной мозг. Что за дела такие? Как-то раз поутру возмутились руки. Мы работаем, не покладая рук, и строим, и чиним, и шьем, и готовим, разве что только летать не умеем. А главное у нас голова. Даже само слово «главный» происходит от слова «голова», старинного названия головы. Это несправедливо, сказали ноги. Мы целыми днями стараемся, ходим туда-сюда, а голова на нас смотрит свысока и ухмыляется. Если уж на то пошло, то главными должны быть мы. Нет, мы, возразили руки, мы работаем. Сидя на одном месте, много не наработаешь, не желали уступать ноги. Да и не протянешь долго, надо же есть пить, а обед сам на стол не запрыгнет, его приготовить нужно, у плиты постоять, а до этого за продуктами сходить. «На руках тоже ходить можно!» — не сдавались руки. «В цирке, вокруг арены!» — рассмеялись ноги. «И не только в цирке!» — взвизгнули руки. «Емеля, дурачок, на руках от рассвета до заката танцевал, чтобы царевну не смеяну рассмешить!» «Ну чего с дурачка взять?» — гневно затопали ноги. «Он и на ушах спляшет, дурное дело нехитрое!» И «Если уж на то пошло, то самой главной должна считаться я!» – встряла шея. «Я же самой головой кручу-верчу, куда хочу!» «Уймитесь же, наконец!» – прикрикнула голова. «А то у меня уже в ушах звенит от вашего гомона. Я главная и всегда буду главной, потому что я умнее. У меня есть мозг, который так и называется – головной. Мозг думает, принимает решения и отдает приказы рукам, ногам, шее и даже языку». Без меня вы давно бы пропали, перессорились. Вопросы есть? Нет. Тогда начинаем утреннюю гимнастику. Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Головной мозг является главным органом нервной системы и всего нашего организма. Такой важный орган нуждается в надежной защите, поэтому природа поместила его внутрь черепа, словно в костяной футляр. Головной мозг взрослого человека весит около 1300-1400 граммов, это крупный орган. Он состоит из продолговатого, среднего, заднего и промежуточного мозга, которые составляют нечто вроде ствола, накрытого, словно шапкой, пятым отделом, передним мозгом. Передний отдел головного мозга образован двумя большими полушариями, которые посередине соединены между собой перемычкой, Поверхность полушарии называется корой головного мозга. Кора вся в бороздах и извилинах, которые увеличивают площадь ее поверхности. Площадь имеет важное значение, ведь именно на поверхности коры находятся нервные клетки, в которых обрабатывается информация, полученная от органов чувств, и происходит прочая умственная деятельность. Промежуточный мозг управляет сном и бодрствованием, приемом пищи и жидкости, поддерживает нужную температуру тела, а также регулирует выработку ряда нужных организму веществ. Средний мозг и мозжечок, так называется основная часть заднего мозга, управляют нашими мышцами, обеспечивая четкость и слаженность движений. Другая часть заднего мозга, которая при этом расположена спереди ствола, называется мостом, поскольку здесь проходят нервные волокна, связывающие выше лежащие отделы мозга с ниже лежащими Условно, мозг можно сравнить с рукой, которой задний мозг охватывает ствол. Несмотря на свое переднее расположение, анатомически мозг принадлежит к заднему мозгу. В продолговатом мозге расположены жизненно важные центры, регулирующие работу сердца, дыхание, глотание, выработку пищеварительных соков, а также слез. Условно, голову можно сравнить со столицей организма, а мозг с царем – который руководит из столицы своим царством-государством.